В августе 1975 года и позднее опубликовано в трудах Конгресса, а затем и в научно-футурологическом ежегоднике Британской энциклопедии за 1976 год. Ниже следующая глава составлена из двух названных публикаций. 200 лет назад было принято мнение, что полинезийские племена, уединенных островов на востоке Тихого океана, американские индейцы, которых, как и всех первых в этих краях европейцев, доставили туда господствующие восточные ветры и течения. Мы видели, что 500 лет от времен Марка Пола до путешествия капитана Кука ни одно европейское судно не могло пробиться в какую-либо часть Полинезии из Азии или из колонии в Малайском архипелаге. Все без исключения плавания в Полинезийские воды совершались от Америки в сторону Азии, А чтобы вернуться из Азии, надо было от Малайского архипелага идти вдоль Японии до высоких широт между Алиутскими и Гавайскими островами. Странствуя в Тихом океане, капитан Кук первым обнаружил, что некоторые полинезийские слова родственны словам, обозначающим аналогичные понятия в малайских языках. Одновременно Кук, подобно его современникам Ванкуверу и Диксону, отметил в физическом облике и культуре жителей Полинезийских островов примечательные черты сходства не с малайцами, а с индейцами, населяющими континентальный архипелаг у побережья Северо-Западной Америки. Исследователи XVIII века заинтересовались заморскими связями трех островных народов, живущих в разных областях одного и того же океана. В XIX веке этнологи установили, что не одни лишь неясные лингвистические свидетельства связывают Полинезию со Старым Светом. Полинезийцы разводили кур, свиней, выращивали хлебное дерево, банан, сахарный тростник, ям, старо. Они пользовались лодками с аутригером. Все это бесспорные элементы азиатской культуры. Общепринятая точка зрения изменилась – Теперь казалось, что этнографически проблема происхождения полинезийцев решается просто. Достаточно найти район Малайского архипелага, откуда предки полинезийцев шли от острова к острову до своей нынешней обители. Гипотеза от острова к острову получила широкую поддержку кабинетных исследователей, знакомых с огромным Тихоокеанским полушарием, лишь по испещренным островами картам на которых неизбежно преувеличенные пятнышки и крупные названия образуют сплошной ковер от Малайского архипелага почти до острова Пасхи. Людей, воочию изведавших водные просторы этой половины земного шара, было не так-то легко убедить. Географы указывали на обстоятельства, рассмотренные выше в главе 2. Острова Тихого океана расположены на пути постоянно движущихся стихий, диктовавших всем первым европейским мореплавателям маршруты в этой области. Географы понимали также, что маленькие листы бумаги-карты, на которых они размещали всю информацию о Тихоокеанском полушарии, неизбежно будут вводить в заблуждение и питать гипотезы о продвижении от острова к острову. В своем труде «География Тихого океана» Грегори предусмотрительно подчеркивает, Однако океанические острова не создавали благоприятных условий для миграции. Они вовсе не обозначают какие-либо маршруты. Острова эти малы, неравномерно разбросаны на большом удалении друг от друга, и требовались исключительные обстоятельства, чтобы растения и люди могли на них попасть. Затруднения этнологов поддерживавших гипотезу от острова к острову еще более усугубились, когда археологи не смогли найти никаких следов пребывания полинезийцев в малайском архипелаге и других районах на западе Тихого океана, откуда те будто бы вышли. А специалисты по физической антропологии принялись искать западнее малайские обители народ, чье телосложение и облик лучше отвечали бы характеристикам высоких полинезийцев с их четко очерченными лицами, нежели физические особенности низкорослых плосколицых малайцев. Так в конце XIX века родилась полинезийская проблема, и представители разных областей науки принялись спорить, выдвигая противоречивые догадки и гипотезы. Чуть ли не каждую страну на материках за Индонезией, от Китая и Индокитая до Индии, Двуречья и Египта, даже до Скандинавии –